Глава 29. Идти по широкому проспекту было и удобно, и страшно. С одной стороны, подходы к нам легко контролировать, а выбоины и даже редкие провалы на дороге, как и редкий брошенный транспорт, легко обойти. А с другой, мы были также хорошо видны издалека, особенно для заселивших здания мутантов. А мутантами здесь были уже практически все звери. И я говорю именно о мутации а не просто об эволюционировавших животных. Во время войны кому-то из наших противников, считается, что американцам, но точно это не установлено, удалось свести с орбиты несколько наших собственных спутников с ядерным реактором вместо батарейки. Негромко просвещал меня Руслан. Я, как обычно, уже на автомате применял ОКО и очень жалел, чтобы на нас не напали. А то ведь предупрежу наших, и получится, что разговор для Кольцова не произойдет. И как мне потом ему объяснять, на каком месте он остановился, и что я еще не слышал. И получилось у них вывести точно на Кремль. Наши ракеты-то собственные спутники игнорируют, потому пока сообразили, пока в ручном режиме перевели те спутники в статус «враг», сбить их уже не успели. Не все. Чужие-то легко и просто сбивались. Вот и образовалась в центре столицы радиоактивная зона Не сплошняком, но до третьего транспортного кольца очень густая А радиация теперь на всех как мутаген действует И на нас в том числе Есть те, кто мутировал, стало мне интересно Ага, кивнул Кольцов, контролируя свою сторону дороги На радаре было полно точек живых существ Но все были от четвертого до шестого уровня Да и мы впервые применили динамическую маскировку Как признался тот же Руслан, единственное, на что она годна, это сделать нас неинтересными или опасными для здешних обитателей. То есть нас видят, но либо считают мебелью, это если существо условно мирное, либо более сильной особью, соответственно для хищников. Но такое будет работать только до 7-8 уровня, а дальше уже рассчитывать на такую маскировку не стоит. Сама система во многом была похожа на ту, что устанавливали при ночевке, но потребляла раза в три больше энергии. И если бы не такое огромное число мутантов, даже сейчас, идя по дороге, мы провожали стволами метателей стаю волколаков шестого уровня, движущихся нам навстречу, и только оказавшись в 20 метрах от нас, попавших под действие маскировки, свернувших в сторону обломков какого-то бывшего офисного здания то нам было бы проще уничтожить врага, а не применять ее, что мы раньше и делали. И, напомнил я ему, когда стая отошла достаточно, чтобы чуть-чуть расслабиться, их аура сильно деформировалась, что отразилось как на внешности, так и на способностях. Они увеличились, но как-то однобоко, серьезно урезав иные возможности, например, создавать архикоины. Такое не у всех было, кто мутировал, но как факт, Никому последствия мутаций не понравились, если не считать некоторых то ли отмороженных на всю голову, то ли просто сумасшедших. Но таких в города стараются не пускать. То есть радиация нас не убьет, утвердительно кивнул я, хотя та боль, что я испытывал в видении, намекала на обратное. Не убьет, но искалечит. Потому-то и были изобретены амулеты, что сейчас на нас. И что делают нас в Астрале отличными подсвеченными мишенями, Мрачно подытожил я, наблюдая, как из верхнего этажа, только что пройденного нами здания, выстрелила веревка, вонзившись в пролетавшего голубя. После чего в окне появился ее хозяин, гигантский паук, раза в полтора более крупный, чем жертва, и стал неторопливо подтягивать пытавшуюся вырваться добычу. Но той не помогало ничего, ни острый клюв, ни удар голосом-плетением, что вполне могло порвать пополам незащищенного человека на острые когти. Я передернул плечами. Не хочется проверять, смог бы я вырваться из такой паутины или нет. Да, вздохнул Руслан, тоже наблюдая эту картину. И как нам тогда пройти в центр, повернулся я к нему, если выбор только между такими условностями, быть подсвеченной добычей или искалеченной тушкой? спросил у Ахметова, буркнул тот, но думаю, что только через метро. «Хотя и там есть свои проблемы!» «На какой станции мы спустимся?» — сзади громко спросила Цаплина. «Не только нам с Русланом пришла мысль о радиации и возможном способе избежать ее опасностей. Видимо, есть некоторые общеизвестные вещи, что знают даже такие малоподготовленные к рейдам люди, как Сирена». «На крестьянской заставе!» — равнодушно бросил Ахметов. «Чего?» — шокированно обернулся идущий справа от меня Тим. В наш разговор он не лез, и вообще что-то притих в последнее время. Точнее, перестал пытаться лезть ко мне, переключившись на борьбу с Артемином за внимание князя. Но до той станции почти три километра сплошное радиационное пятно. Почему не спуститься раньше, на том же Волгоградском проспекте? Не та ветка, — снова равнодушно обронил князь. А какая нам нужна? — вмешался Артемин, не дав спросить то же самое Тиму. Отчего тот кинул на дипломата злой взгляд. Площадь революции. Тогда тем более лучше на Волгоградку, убежденно заявил Артемин. Что там, что там, переходить с линии на линию. Но здесь хоть в радиоактивную зону не переться. Нет, нам нужна крестьянская застава, отмел возражение Ахметов. Да почему? В единый голос воскликнули Тим и Артемин. Переглянулись, но тут же перевели взгляд на князя. Тот целую минуту молчал, чем только еще больше привлек внимание остальных. И когда уже Тим собирался повторить свой вопрос, ответил по двум причинам. Во-первых, все станции обжиты. Если идти через Волгоградку, станций нам встретятся больше. Значит, и боев будет тоже больше. Во-вторых, и это главное, Таганская линия имеет завал. Эта информация точная. Больше возражений нет. Но ведь можно сначала спуститься на Волгоградке и пройти по Таганской линии до станции Пролетарская, а там уже перейти на крестьянскую заставу», — предложил Тим. «Быть мишенью точно не дело. Таким образом боя точно не избежишь». Ахметов наклонил голову в бок, задумчиво посмотрев на парня. Рейд невольно остановился, ожидая вердикт князя. «Мы пойдем к заставе», — подвел черту князь отчего Тим разочарованно выдохнул. «Проходить будем мимо Волгоградки. Там и увидишь, почему нет. Продолжить движение!» Мы подошли к пересечению Волгоградского проспекта с третьим транспортным кольцом, и движение невольно встало. Местная развязка была многоярусной и почти полностью уничтоженной. Судя по следам, сюда либо метеорит попал, либо, что вероятнее всего, кто-то взорвал переход намеренно. Перейти это место легко и просто не получится, только перелететь. Собственно, именно это мы и наблюдали. Несколько птиц спокойно пересекали невидимую черту, отделяющую центр города от остальной части, тогда как на другой стороне, на них облизываясь, смотрел большой волчара ранга девятого, не меньше. «А вот это место мы как преодолеем?» – озадаченно высказался Тим. «Что-то о подобном я не слышал от мужиков». — Завал сделан полгода назад. — Нами, — ответил Ахметов, — из-за наплыва мутировавших волкалаков. Именно они и засели на станции Волгоградский проспект. — Сомневаюсь, что даже такие завалы — проблема для них, — напряженно заметил Кольцов, наблюдая, как волколак не выдержал и начал ловко перепрыгивать с камня на камень, постепенно приближаясь к нам. — Для сильнейших — нет, — кивнул Ахметов, вскинув свою руку, и трансформировав ее в пушку. Но слабых он тормозит и не дает сформировать большую стаю. Максимум, что они успевают сделать до того, как мы обнаруживаем их накопление, — собрать особей 20. Я в этот момент наблюдал за кислым лицом Тима. Видимо, тот понял, что все его прошлые советы, принятые князем, были лишь игрой. Тот и самое многое, если не все, знал и без него но отчего-то дал возможность наемнику проявить себя, даже в ущерб своему подчиненному, Ракитину. Хотя я взглянул на Рентгена. Тот тоже видел лицо Тима, но пытался сделать нейтральный вид. Только по ауре четко было видно, что он смеется. Настолько четко, что никакая маскировка это не скрывала. Тут волколак добрался до нашей стороны завала и увидел нас, тут же забыв про свою летающую жертву. Вот только это не безумная тварь. Девятый уровень — это не только сила, но и мозги. Меньше секунды мутанту понадобилось, чтобы понять всю степень нашей опасности для него и накинуть невидимость. Он даже с радаров пропал. Вот только Ахметов не зря готовился заранее. В то же мгновение, как волколак исчез, князь выстрелил. Короткая вспышка, и на месте, где стояла тварь, Возникает объемный взрыв диаметром 4 метра, что сжигает не только воздух, но и некоторые слои астрала, а еще правую заднюю лапу, почти успевшую отпрыгнуть в сторону твари. Ау-у! раздался дикий вой покалеченного животного. Но тут и мы ждать не стали, чуть довести ствол метателя. Выстрел еще один. А, нет, не стоит. Хватило и по одному попаданию от каждого из разведчиков рейда. «Земляной бур, световой поток и два плазменных цветка оказалось достаточно, чтобы добить раненую тварь». «Переходим двойками, используя прыжок и парение», – начал командовать Ахметов, не торопясь трансформировать руку обратно. «Приготовить свои личные умения к бою. Активировать их только по моей команде. Передвижение после завала только бегом. Почти сразу от станции Волгоградский проспект пойдет радиационное пятно». Мы должны пробежать его не дольше, чем за 10 минут. Мутантов бить только в случае прямой опасности, когда они уже готовы вас схватить, тем самым затормозив бег. Если они просто бегут рядом, не трогать. Нам еще прорываться на крестьянской заставе. Кто там засел, точно неизвестно, но предположительно станция занята крысами, как и 50% других станций метро. Все, вперед! И я с Ракитиным, подавая пример остальным, прыгнули на ближайшую опору бывшего автомобильного моста.